Глава девятая Будучи крупным акционером Коул Стыгл, Коул понимал, что должен быть в курсе всего, что происходит в компании. Он ежедневно осведомлялся о том, как обстоят дела в Aviation 58, так что в ближайшее время ему не было необходимости возвращаться на Аляску. Все самолеты были в исправном состоянии, все билеты были проданы, погода стояла отличная. Кроме того, Лука заверил его – что в случае возникновения проблем он возьмет их решение на себя. Когда Коул вошел в офисное здание Коуст Игл, его сразу узнали. Охрана поприветствовала его и позвонила наверх, чтобы сообщить руководству о его приходе. Сандра, секретарь в приемной, на этот раз была гораздо любезнее. Она представила Коула Бартоломью Грину, личному помощнику Самюэла. Бартоломью было чуть за 50, акцент выдавал в нем англичанина. На нем был темный костюм «Тройка», белая рубашка и золотистый галстук. Обстановка кабинета Самюэла свидетельствовала о его любви к роскоши. В нем был резной стол из вишни, массивный серван с графинами и стаканами из богемского стекла, диван и два кожаных кресла. На стенах висели картины, написанные маслом. Коул не понимал, как его скромная мать могла влюбиться в человека, придававшего такое большое значение материальным ценностям. «Вы сегодня переберетесь в этот кабинет, сэр?» – спросил Бартоломью. «Да», – ответил Коул. Последнее, чего он хотел, это занять место своего отца. Но ему нужно было убедить росса судью и всех остальных в том, что он был готов взять бразды правления в свои руки. Он был готов это сделать, но только на время. Он снова окинул взглядом элегантный костюм Бартоломью и подумал о том, что ему самому следует обновить свой гардероб И посоветовать Эмбер сделать то же самое. У него на ее счет большие планы. «Вы не могли бы организовать мне сегодня встречу с Максом и вице-президентами?» – спросил Коул. «На какое время, сэр?» «На два часа». Коулу было все равно, когда состоится эта встреча, но он должен был продемонстрировать всем, что распоряжение здесь теперь отдает он. «В восточном зале?» «Отличная идея. Вы не могли бы сказать, где находится кабинет Эмбер Уэлсли?» «В финансовом отделе. Это на седьмом этаже. Мне вас проводить?» «Неужели все так сложно?» Бартоломью позволил себе улыбнуться. «Когда выйдете из лифта, поверните налево, затем направо». «Думаю, я справлюсь без гида». «Очень хорошо, сэр. Есть еще что-то, что мне следовало бы знать?» «Что именно вы хотели бы знать?» «То, что, по-вашему, важно?» Бартоломью задумался на мгновение, после чего сказал. «Мистер Хендерсон доверил Сидни. И я считаю, что он был прав. Также он доверял Россу. Здесь он, по-моему, ошибался. Джулиус может быть полезен в определенных ситуациях. В каких ситуациях? Вы позволите мне грубо выразиться? Пожалуйста. Джулиус обладает хваткой питбуля. Он перегрызет глотку любому, кто попытается навредить Коуст Игл. А что вы скажете о Максе Каттере? Макс Каттер – человек честный и откровенный совершенно очевидно что ему не терпится сложить в себя полномочия президента и вернуться к обязанностям главного юриста с этой оценкой коул был согласен макс сам как то сказал ему что не хочет быть президентом а как насчет эмбер уэлсли спросил коул я ее плохо знаю она всегда старательно работала не привлекая к себе внимания мне кажется что она была невысокого мнения о мистере хендерсоне Он женился на ее сестре, которая была почти втрое моложе его. — Да, наверное, причина была в этом. — Я могу рассчитывать на вашу лояльность, бартоломью Да, сэр. Рад это слышать. Этот человек произвел на Коула приятное впечатление, и он захотел привлечь его на свою сторону. — Вы не спросили меня о Сэмюэле Хендерсоне, сэр? — Потому что у меня нет вопросов. — Хорошо, — ответил Бартоломью после небольшой паузы. Коул посмотрел на дверь, за которой находилось помещение, где работал Бартоломьё. «Объясните мне, где что находится». «Приемную вы уже видели. Кабинет справа обычно занимает президент. Макс им не пользуется, потому что у него уже есть кабинет на этом этаже. Слева за углом находится кабинет Росса, а рядом с ним Джулиуса и западный зал заседаний. Справа за углом кабинет Сидни. Восточный зал заседаний находится рядом с ним». Далее кабинеты директоров и комната для ланча. «Сейчас все на своих рабочих местах?» «Кажется, да». Поблагодарив Бартоломью, Коу направился к лифту, спустился на седьмой этаж и без труда нашел кабинет Эмбер. Дверь была открыта, и его удивил маленький размер помещения. Эмбер сидела за столом и что-то писала. Услышав его шаги, она подняла глаза и положила ручку. «Значит, вот где ты работаешь». «Да, это кабинет заместителя финансового директора». «Ты больше не заместитель финансового директора». Она подалась назад. «Я уволена?» «Нет. Ты получила повышение. Ты до сих пор этого не заметила. Временно исполнять обязанности опекуна вовсе не означает получить повышение. Ты председатель правления. Тоже ненадолго. Если ты хочешь, чтобы люди воспринимали тебя всерьез, ты должна вести себя соответствующим образом». Нам нужно использовать все оружие, которое только есть в нашем распоряжении. Самое мощное оружие – то, что мы оба сейчас занимаем руководящей должности. Давай, поднимайся. Ее брови взметнулись. Зачем? На верхнем этаже есть свободный кабинет, и ты прямо сейчас в него переберешься. Ты не можешь мне приказывать. Эмбер. Она дерзко вскинула подбородок. Самая большая твоя слабость состоит в том, что никто даже представить тебя не может на руководящем посту. «Потому что я не способна руководить». «Кто это сказал?» «Как насчет логики и здравого смысла?» «Ты ошибаешься», – произнес он более строгим тоном. «Ситуация слишком серьезная, и они не могут себе позволить все испортить. Если ты останешься здесь, вместо того, чтобы подняться наверх и начать отдавать приказы, это не пойдет на пользу Заккере. Но я уже сделала все, что от меня зависело». «Нет, Эмбер, не сделала». Сейчас мы с тобой вдвоем контролируем 65% акций компании. Давай начнем, наконец, действовать в соответствии с этим. Пусть все увидят нас у руля. Тогда с нами начнут считаться». Она обвела взглядом свой маленький кабинет с тремя мониторами и стеллажом с папками. «Сначала зайди к своему боссу и скажи, чтобы он подыскал тебе замену». «Ты хочешь, чтобы я оставила свою работу?» «Лишь на время. Доверься мне, Эмбер». «Если ты сомневаешься, позвони Дэстине. Я знаю, что она меня поддержит». Эмбер задумчиво поджала губы. «Осуществление властных полномочий — наше главное оружие», — произнес Коул. «Не отказывайся от него». Наконец она поднялась из-за стола. Ее лицо выражало решимость. «Хорошо. Я готова попробовать». Коул почувствовал облегчение. Он знал, что она упряма и умна. К счастью, ум победил. Во главе стола в зале заседаний Эмбер выглядела так, как и подобает выглядеть деловой женщине, занимающей ответственный пост. На ней был строгий серый костюм и белая блузка с кружевной отделкой. Она не только купила себе новую одежду, но и собрала свои длинные волосы в элегантный гладкий узел на затылке. Коул с трудом сдерживал смех, наблюдая за тем, как мужчины с подтяжка ее разглядывают. Ему самому безумно хотелось ее поцеловать. Он так давно этого не делал. В последнее время они оба были слишком заняты разработкой совместной стратегии. «Мы с мисс Уэлсли благодарим вас всех за то, что вы к нам присоединились», – вежливо начал Коул. «Все собравшиеся, разумеется, понимали, что их присутствие на собрании было обязательным. Мы понимаем, что это временная ситуация, но нам бы хотелось, чтобы существующее положение вещей сохранялось и в будущем. Прошу прощения!» Перебил его Рос. Коул смерил его сердитым взглядом. «Мои распоряжения не обсуждаются. Я полностью доверяю мисс Уэлсли и намерен и дальше на нее полагаться». Рос открыл рот, но Коул не дал ему и слова вставить. На данный момент мисс Уэлсли приняла несколько решений относительно компенсации для пассажиров. «Спасибо, Коул», – твердо сказала Эмбер, поднявшись. «Насколько нам всем известно...» Американская Ассоциация по защите прав потребителей в октябре текущего года выработала новые рекомендации по компенсационным выплатам. «Это всего лишь рекомендации», – заметил Росс. «Их выполнение – дело добровольное». «Вы не могли бы воздержаться от комментариев, мистер Келвин?» – попросил его Коул. Глаза Росса яростно заблестели. Сидни и Макс едва сдержали улыбку. Финансовый отдел провел сопоставление между выручкой от овербукинга, потерянной выгодой в связи с неявкой части пассажиров на рейс и выплатой компенсацией пассажирам, которым не хватило мест. Бартоломью, вы не могли бы показать нам график? Бартоломью включил экран на боковой стене, и на нем тут же появилось изображение. Вы можете убедиться, что если мы на время откажемся от овербукинга, финансовые потери будут не очень большими, и мы сможем их контролировать. Кроме того, мы получим положительные отзывы СМИ, а наши клиенты – уверенность в том, что им не придется вносить изменения в планы своих путешествий. Таким образом, мы немедленно приступим к выполнению рекомендаций Ассоциации по защите прав потребителей и откажемся от вербукинга». Замолчав, она стала спокойно ждать реакции на свое заявление. Коул посмотрел на нее с ободрением. У нее все отлично получилось. «Теперь нам можно говорить?» С сарказмом спросил Рост. «Да», — ответила Эмбер, хотя вопрос был адресован Коулу. «Финансовые потери будут значительными», — сказал Рост. «Да, но в конце концов они окупятся», — возразила Эмбер. «При самом благоприятном стечении обстоятельств возможно. Но пассажирам не нужна уверенность. Им нужны низкие цены на билеты. Если вы поднимете цену хотя бы на 10 долларов, они в массовом порядке побегут к конкурентам». «Я не предлагаю увеличивать цены на билеты», — снова возразила она. «Вы далеки от реальности», — отрезал Рос. «Вы имеете хоть малейшее представление о том, что мне придется разгребать после вас?» «Вам?» — не сдержался Коул. «Нам?» — неохотно поправился Рос. «Нам? То есть мисс Уэлсли и мне? Я согласен с ее оценкой». «Я тоже», — сказал Макс и посмотрел на Сидни. «Ты можешь разработать маркетинговый план? Нам нужно будет начать осуществлять выработанную программу сразу, как только будет сделано публичное заявление». «Я хочу сделать его прямо сейчас», — решительно заявила Эмбер. «Я хочу, чтобы пассажиры были уверены, что у них не возникнет неудобств из-за овербукинга». «План уже почти готов», — сообщил Сидни. «Отлично. Ты, как всегда, на высоте», — похвалил его Макс. «Подождите», — бросил Рос. «Джулиус еще не высказался». Джулиус выглядел растерянным. Очевидно, он не знал, чью сторону принять. «Джулиус подчиняется Максу», — сказал Коул. Макс уже принял решение. «Это так не работает!» — крикнул Рос. «Теперь это работает именно так», — ответил Коул. «Собрание окончено». «Макс, у вас есть минутка?» — обратился он к президенту компании. «Да, конечно». Яростно сверкнув глазами, Рос покинул помещение. Через некоторое время за ним последовали Джулиус, Сидни и Бартоломьё, который с довольным видом закрыл дверь. В зале остались только Коул, Эмбер и Макс. «Было весело», — сказал президент компании. Тяжело вздохнув, Эмбер опустилась в кресло. «Я бы так не сказала». Коул положил ладони ей на плечо. «Ты отлично справилась. Рос будет жаждать крови». «Он всегда жаждет крови», — усмехнулся Макс. «Вы не думаете, что он попытается отыграться на Закере?» Голос Эмбер слегка дрожал. «У него не будет такой возможности, потому что мы победим», — заверил ее коул «Новое слушание по делу об опеке состоится 28 числа», — сообщил он Максу. «На следующей неделе...» Коул кивнул. «Кто будет представлять ваши интересы?» «Поскольку Эмбер поддержала мое решение претендовать на право опеки, меня будет представлять Дестине». Она знает все обстоятельства, так что нанимать кого-то другого не имеет смысла. Макс нахмурился. Но ей не достает опыта. Компания, на которую она работает, пришлет ей в помощь более опытного адвоката. Думаю, не хотят, чтобы я в будущем пользовался их услугами. В таком случае все нормально. Коул взял Эмбер за руку. Она оказалась холодной и влажной. Рос постарается заручиться поддержкой младших акционеров, сказал Макс. «Думаю, у него это получится», — ответила Эмбер, отдернув руку. «Да», — согласился Макс. «Они знали, что Сэмюэл ему доверял. Мне больно тебе это говорить, Эмбер, но они также знали Коко. Этот факт не в нашу пользу». «Зато на нашей стороне генетика», — улыбнулся Коул. Сэмюэл Хендерсон был для него абсолютно чужим человеком, но к своему братишке он быстро привязался. Еще он привязался к Эмберу. И это пугало его сильнее, чем предстоящее слушание.